Глава двадцать Разбудили его лучи утреннего солнца, заглядывавшего в окно, и с минуту он не двигался, наслаждаясь даримым теплом. Доброе, обнадеживающее прикосновение солнца позволяло забыться, защищая его от беспокойных проблем. Но инок чувствовал, что они рядом, и снова закрыл глаза. Может быть, если опять заснуть, они уйдут, затеряются где-то, и когда он проснется, их уже не будет. Но что-то еще было не так, что-то помимо заботы проблем. Шея и плечи болели невыносимо, все тело как будто свело, а подушка казалась слишком твердой. Инок открыл глаза, поднял голову и увидел, что он вовсе не в постели. Его сморило прямо в кресле, и головой он лежал не на подушке, а на крышке стола. Пошевелив губами, Инок почувствовал во рту противный привкус, как того и следовало ожидать. Он медленно поднялся на ноги, выпрямился и потянулся разогревая затекшие мышцы и онемевшие суставы. Пока он стоял у стола, беспокойство, и все его проблемы и ужасная необходимость искать ответы просочились из темных уголков памяти обратно. Инок мысленно отмахнулся от них, не очень успешно, но все же они отползли чуть назад и затаились, готовясь к новому броску. Подойдя к плите, он поискал кофейник, потом вспомнил, что вечером поставил его на пол рядом со столиком. Две чашки с коричневым осадком на дне все еще стояли среди сувениров, где в куче других безделушек, что Улисс отодвинул в сторону, освобождая место для чашек, лежала на боку пирамидка из шариков. Она по-прежнему светилась и вспыхивала, а шарики как и раньше, вращались каждый в свою сторону. Инок взял пирамидку в руку и провел пальцами по основанию, на котором покоились шарики. Но ни кнопки, ни рычажка, ни какого-нибудь углубления, ничего такого, чем можно было бы включать игрушку и выключать, он так и не нашел. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь он не один раз смотрел. Однако днем раньше Люси что-то с ней сделала, и пирамидка включилась. Она работала уже двенадцать часов, но пока ничего не произошло. Хотя, может быть, ничего такого, что он в состоянии заметить. Вернув игрушку на столик, Инок составил чашку одну в другую, потом наклонился за кофейником но взгляд его по-прежнему удерживала пирамидка. Чертовщина какая-то! Ему бог знает, сколько лет не удавалось ее включить, а Люси сумела сделать это за несколько минут. Теперь вот неизвестно, как ее выключить, хотя, судя по всему, работает она или нет, разницы никакой. Чашки и кофейник Инок отнес в раковину. На станции царила тишина, тяжелая, давящая тишина. Но, скорее всего, — сказал он себе, — это ему просто кажется. Инок подошел к аппарату связи, экран был пуст. За ночь не поступило ни одного сообщения. Глупо, конечно, проверять, если бы что-то пришло, Сработал бы звуковой сигнал, который можно отключить только вручную. Но вдруг станцию уже закрыли. И весь поток путешественников пустили обходным маршрутом. Впрочем, вряд ли это возможно, потому что закрытие станции на земле будет означать, что придется закрыть и все остальные станции, идущие за ней. В этом спиральном рукаве галактики просто нет обходных дублирующих маршрутов, по которым можно в случае чего пропустить путешественников. И не стоит удивляться их отсутствию, — уверял себя Инок. Раньше тоже случалось, что гости на станции не появлялись по нескольку дней подряд. Ведь движение тут не подчиняется никакому расписанию». Бывало, что многочисленные запланированные пересадки приходилось даже откладывать до тех пор, пока не освободится аппаратура. В другие же дни, наоборот, никто на станцию не направлялся, и аппаратура простаивала так же, как сейчас. «Нервы у меня шалят», — подумал Инок, — «нервы». «Конечно же, ему сообщат, прежде чем закрыть станцию». Этого требует хотя бы элементарная вежливость. Он повернулся к плите и поставил кофейник. Потом вынул из холодильника пакет с густым концентратом из злаков, что растут в джунглях на одной из планет системы дракона. Немного подумал, положил пакет обратно и достал два последних яйца из той дюжины, что привез ему из города Уинслоу неделю назад».